вести отчет, то и записывать все, что выгодно Кашону, и опускать остальное. Внешность Жанны горестно поразила меня. Я увидел какую-то тень. Не даже не верилось, что это слабенькое создание с грустным личиком была. Та самая Жанна Д'Арк, которая так часто на моих глазах несла во главе своих войск, вдохновенная,